То, что ему не пришлось хитрить и чертить вокруг меня лиси петли, и значит, все речи и ультиматумы, которые он так тщательно подготовлял пропали даром произвело на него впечатление осечки, как будто он примирялся, а потом размахнулся, чтобы ткнуть противника в челюсть, а тот пригнулся или отскочил, и вот вместо упругого ощущения удара только ноет вывихнутая рука, и никак не поймешь, что же случилось».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 И что одна только надежда у гитлеровцев на новое оружие, панацею от всех болезней и бед. Уже потому, как произносились эти слова, можно было сразу понять, с кем ты имеешь дело. Один говорил и сам улыбался, и тогда я отлично понимал, какое там к новое оружие. Ничего им не поможет. оружие это новое, да обезьяна старая».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 А она тянулась, тянулась, тянулась, неизвестно куда, и все меньше оставалось земли, куда можно было попятиться, а потом появлялась очередная еженедельная статья Геббельса. И все понимали, что новое оружие еще впереди, и еще о нем надо гадать и гадать. А что конец не за горами, чувствовали все. Ужасны были мелочи, говорящие о конце. Например, в магазинах появилось мясо диких коз и кабанов, За килограммный талон — два килограмма. Знаменитая Мадонна была скатана в трубку и тщательно упакована, а памятники забиты в ящики, спрятаны в подвалы и зарыты. Ходить после девяти часов по улицам запретили. Ползли слухи о шпионах. В окрестные леса будто бы сбросили парашютистов. И было, например, такое. В кафе «Лорелея»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 Еще кого-то казнили за распространение рукописных листовок, еще за спекуляцию и продовольствием и еще за грабеж после бомбежки. Появилось страшное слово «дефатизмус» — дискредитация власти, и такие же страшные короткие дела в полицейских судах. Жить становилась не то что страшнее, конечно, страшнее, но уже истощались болевые способности людей, а бессмысленнее с каждым днем. И опять-таки не то, что не было уж решительно никакого выхода немецкому народу. Выход был и такой эдакий, но стало ясно, что все пошло прахом. На долю одних уже досталась смерть, других еще ждет позор и разорение. Вот тут и исчез куда-то ланное. Потом я узнал, что он не был предателем. Оккупанты вывезли его в Германию. Пришло весть, что его гильотинировали в Баумцене. Это в корне меняло все дело.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 Как громогласно требовали их смертной казни. Позорные веревки требовали мы палачам освенца, мои триблинки Это были траурные дни больших процессов, раскопок братских могил, торжественных понихит, открытия памятников неизвестным солдатам. Это опять были дни клятв в зале меча и светлой веры и надежды на будущее. И гением мести, карающий во имя человечества и счастье его, казался мне тогда мой шеф.